Ленька третьи сутки сидел в изоляторе и не знал, что его судьба взбудоражила и взволновала всю школу. В четвертом отделении с утра до ночи шли бесконечные дебаты. «Все-таки, ребята, это хамство», — кипятился Янкель. «Парень взял на себя вину, страдает неизвестно за что, а мы...» «Что же ты, интересно, предлагаешь?» — язвительно усмехнулся японец. «Что я предлагаю? Мы должны всем классом пойти к Викниксору и сказать ему, что Пантелеев не виноват, а виноваты мы». Ладно, дураков поищи, иди сам, если хочешь. Ну и что, а что ты думаешь и пойду. Ну и пожалуйста, скатертью дорога. Пойду и скажу, кто был защитчиком всего этого дела. И кто наторовил ребят на леньку. Ах, вот как, легавить собираешься. Тихо, робер, пробасил купец. Вот что я вам скажу. Всем классом уйти это глупо, конечно. Если все пойдем, значит все и гребем по пятому разряду. Жребий надо бросить, пропищал мамочка. «Может быть, Оракула пригласить?» – захихикал японец. «Нет, роби сказал купец. «Оракула приглашать не надо. И жребий тоже не надо. Я думаю, вот что. Я думаю, должен пойти один и взять всю вину на себя». «Кто же ты именно?» – поинтересовался японец. «А именно ты». «Я?» – «Да, пойдешь ты». Сказано это было тоном категорического приказа. Японец побледнел. «Неизвестно, чем кончилась бы вся эта история» если бы Пашкиди не пронесся слух, то Пантелеев выпущен из изолятора. Через несколько минут он сам появился в классе. Лицо его, разукрашенное синяками и подтеками, было бледнее обычного. Ни с кем не поздоровавшись, он прошел к своей партии и сел и стал собирать свои пожитки. Не спеша он извлек из ящика и выложил на парту несколько книг и тетрадок, начатую пачку папирос, смычка... Вязанные, заштопанные во многих местах кашне Коробочку с перышками и карандашами Кулечек с остатками постного сахара И стал все это связывать обрывками шпагата Класс молча наблюдал за его манипуляциями «Ты куда это собрался, Пантелей?» Нарушил молчание Горбушка Пантелеев не отвечал Еще больше нахмурился и засопел «Ты что, в бутылку залез? Разговаривать не желаешь, а?» «Брось, Ленька, не сердись!» Сказал Янкель, подходя к новенькому Он положил руку Пантелееву на плечо, но Пантелеев в движении плеча сбросил его руку. Идите вы все к чогту, сказал он сквозь зубы, крепче затягивая узел на своем пакете и засовывая этот пакет в парту. И тут к Пантелеевской партии подошел японец: Знаешь, Ленька, ты это самое, ты молодец, проговорил он, краснея и шмыгли носом. Прости нас, пожалуйста. Это я не только от себя, я от всего класса говорю. Правильно, ребята? Правильно загорланили ребята, обступая со всех сторон Ленкину парту. Скуластое лицо новенького прозовело. Что-то вроде слабой улыбки появилось на его пересохших губах. «Ну что, мировая?» — спросил цыган, протягивая новичку руку. «Чего с вами, мировая?» — прокартавил Ленька, усмехаясь и отвечая на рукопожатие. Обступив Леньку, ребята один за другим пожимали ему руку. «Братцы, братцы, а мы главного-то и не сказали!» Воскликнул Янкель, вскакивая на парту. И обращаясь с этой трибуны к новенькому, он заявил. «Пантелей, спасибо тебе от лица всего класса за то, что ты... Ну, ты одним словом сам понимаешь». «За что?» — удивился Ленька. И по лицу его было видно, что он не понимает. За то, «За то, что ты не накатил на нас, а взял вину на себя». «Какую вину?» Как какое? Ты же ведь... Сказал Вити, будто лепешки волосовые ты замотал. Ладно, не скромничай, ведь сказал. Я? Ну да, кто же? Я и не думал. Как не думал? Что, это дурак, что ли? В классе опять наступила тишина. Только мамочка, не сдержавшись несколько раз, приглушенно хихикнула. «Позвольте, как же это?» — проговорил Янкер, потирая вспотевший лоб. «Что за черт? Ведь мы думали, что тебя из-за лепешки Витя в изолятор посадил». Да, за лепешки. Ну я тут при чем? Как ни при чем? Так и ни при чем. Твой же сердился, Янкин. Да объясни ты, наконец, зануда, в чем дело? Очень просто. Объяснять нечего. Он спрашивает, за что тебя били? За лепешки? Я и сказал, да, за лепешки. Пантелеев посмотрел на ребят, и шкицы впервые увидели на его скуластом лице веселую, открытую улыбку. А, -а что, разве не правда? — ухмыльнулся он. — Разве не за лепешки вы меня били тех-тех? Дружный хохот всего класса не дал Пантелееву договорить. Был заключен мир, и Пантелеев был навсегда принят как полноправный член в дружную шкитскую семью. Узелок его с перышками, кашне и постным сахаром был в тот же день распакован, и содержимое его легло по своим местам. А через некоторое время Ленька и вообще перестал думать о побеге. Ребята его полюбили, и он тоже привязался ко многим своим новым товарищам. Когда он немного оттаял и разговорился, он рассказал ребятам свою жизнь. И оказалось, что Викниксор был прав. Этот тихенький, неразговорчивый и застенчивый паренек прошел, как говорится, огонь в воду и медные трубы. Он рано растерял семью и несколько лет беспризорничал, скитался по разным городам республики. До Шкиды он успел побывать в четырех или пяти детдомах и колониях. И не раз ему приходилось ночевать и в тюремных камерах, и в арестных домах, и в железнодорожных ЧК. За спиной его было несколько приводов и угрозы. В Шкиду Ленька пришел по своей воле. Он сам решил покончить со своим темным прошлым, поэтому прозвище «Налетчик», которое дали ему ребята, вместо неправдавшей себя клички «Монашенька», его не устраивало и возмущало. Он сердился и лез кулаками на тех, кто его так называл. Тогда кто-то придумал его новую кличку «Лепешкин». Но тут опять произошло событие, которое не только прекратило всякие насмешки над новеньким, но и вознесло новообращенного шкица на совершенно недосягаемую высоту. Как-то неделя за две до поступления в шкиду, Ленька смотрел в кинематографе «Ампир» на садовый американский ковбойский боевик. Перед сеансом показывали дивертисменты. Выступали фокусники-жонглеры, похожий на рыбу певица в чешуйчатом платье, спела два романса. Две девушки в матросских штанах списали матлот, а под конец выступил куплетист, который исполнял под аккомпанемент маленького аккордеона чистушки на злобу дня». Ленька прослушал эти частушки, и ему показалось, что он сам может написать нисколько не хуже. Вернувшись домой, он вырвал из тетради листок и, торопясь, чтобы не растерять вдохновение, за 10 минут набросал шесть четверостишей, среди которых было и такое. Курсы золота поднялись по причине НЭПа в Петрограде на три лимона репа. Все это сочинение он озаглавил в «Злободневные частушки». Потом подумал, куда послать частушки и решил послать их в Красную газету. Несколько дней после этого он ждал ответа, но ответа не последовало. А потом события Ленькиной жизни завертелись за быстротой американского боевика. И ему уже было не до частушек и не до Красной газеты. Он забыл о них. Скоро он очутился в Шкиде. И вот однажды... После урока в класс четвертого отделения с шумом ворвался взволнованный и запыхавшийся третийклассник Курочка. В руках он держал на газетный лист. «Пантелеев, это не ты?» — скричал он, едва переступив порог. «Что?» — побледнел Ленька, с трудом вылезая из-за парты. Сердце его быстро-быстро заколотилось. Ноги и руки похолодели. Курочка поднял над головой, как знамя, газетный лист. «Ты стихи в красную газету посылал?» — Я посылал, — прилепетал Ленька. — Ну вот, я так и знал. А ребята спорят, говорят, не может быть. В глазах у него прыгали и не складывались в строчки. — Где, где? — спрашивали вокруг. — Да вот, ты внизу смотри, — волновался Курочка. — Вот где написано. Почтовый ящик. Ленька нашел почтовый ящик, отдел, в котором редакция отвечала авторам. И где-то во втором или третьем месте в глаза ему бросилась его фамилия, напечатанная крупным шрифтом. А когда в глазах у него перестало ребить, он прочел «Алексею Пантелееву, присланные вами злободневные частушки, не частушки, а стишки вашего собственного сочинения, не пойдет». На несколько секунд похолодевшие Ленькину ноги отказались ему служить. Вся кровь прилила к ушам. Ему казалось, что он не сможет посмотреть товарищам в глаза, что сейчас его свистят, ошельмуют, поднимут насмех. Но ничего подобного не случилось. Ленька поднял глаза и увидел, что обступившие его ребята смотрят на него с таким выражением, как будто перед ними стоит, если не Пушкин, то, по крайней мере, Блок или Демьян Бедный. «Вот так Пантелей!» — восторженно пропищал мамочка. «Ай да, Ленька!» — не без зависти воскликнул цыган. «А может, это не он усомнился кто-то?» «Это ты?» — спросили у Леньки. «Да я!» — ответил он, опуская глаза. На этот раз уже из одной скромности Газета переходила из рук в руки «Дай, дай, дай, покажи! Дай позексай!» Слышалось вокруг, но скоро курочка у газету И Ленька вдруг почувствовал, что унесли что-то очень ценное, дорогое Унесли частицу его славы, свидетельство его триумфа Он разыскал дежурного воспитателя, алкни попа И слезно умолил отпустить его на пять минут на улицу Сашкец, поколебавшись, дал ему увольнительную. На углу Петерговского, проспекта и Огородникова Ленька купил у газетчика за 18 тысяч рублей свежий номер красной газеты. Еще на улице, возвращаясь в Шкиду, он раз пять развертывал газету и заглядывал в почтовый ящик. И тут, как и в Курочкином экземпляре, черным по белому было напечатано – Алексею Пантелееву. Ленька стал героем дня. До вечера продолжалось паломничество ребят из младших отделений. То и дело дверь четвертого отделения открывалась, и несколько физиономий сразу робко заглядывало в класс. Пантелей, покажи газетку, а!» Умоляюще конючили малыши. Ленька снисходительно усмехался, доставал из ящика карты газету и давал всем желающим. Ребята читали вслух, перечитывали снова, качали головами и ахали от изумления. И все спрашивали у Леньки. «Это ты?» «Да, это я», — скромно отвечал Ленька. Даже в спальне после отбоя продолжалось обсуждение этого из ряда вон выходящего события. Ленька засыпал присыщенной славой. Ночью, часа в четыре, он проснулся и сразу вспомнил, что накануне произошло что-то очень важное. Газета, тщательно сложенная, лежала у него под подушкой. Он осторожно достал ее и развернул. В спальне было темно. Тогда он босиком в одних подштанниках вышел на лестницу и при бледном свете угольной лампочки еще раз прочел. Алексею Пантелееву. «Присланные вами злободневные частушки — не частушки, а стишки вашего собственного сочинения. Не пройдет». Так в Шкидской республике появился еще один литератор, и на этот раз литератор с именем. Прошло немного времени, и ему пришлось проявить свои способности уже на шкитской арене, на благо республики, которая стала ему родной и близкой.